Космос, большое поле для битвы, здесь есть где развернуться армадам любого масштаба, но их, к сожалению, было только 36. Их машины были серьезно облегчены от обычных составляющих полетного снаряжения, однако вместо него имелись громадные грозди, упакованных внутри и подвешенных к внешней стороне небольших самонаводящихся ракет. Внутри себя пилоты волновались, но и радовались предстоящему неординарному заданию. Некоторые из них даже чувствовали облегчение от происходящих событий. Они не располагали никакой информации о потерях, нанесенных автоматической системе обороны. Пока еще плохо представляли себе масштабы совершающегося происшествия. Однако то, что враг показал оскал, сомневаться не приходилось. Эти наблюдаемые на радарах драконьи зубы оправдывали все их прошлые грехи в виде потерянных над сушей планеты несчислимых эквивалентов обычного тротила. Их рассредоточенное построение с прорехами между машинами в 10 километров было не каким-то заранее спланированным отработанным маневром, а простой мерой предосторожности, назначенной перед взлетом в приказной форме. Командование базы находилось в растерянности, и все пилоты это чувствовали. Им было запрещено вести радиопереговоры, и потому нечем снять накапливающееся внутри возбуждение. Они выполняли то, за что им начисляли бешеные деньги. Ставили на кон собственную жизнь, и в случае неудачи Умирать им пришлось бы, имея собеседников только внутри себя. На встречу с ними с относительной скоростью более 20 км в секунду спешил многотысячный рой боеголовок и ложных целей. У космических истребителей отсутствовало специальное прицельное оборудование, могущее отделить одни от других, потому особо напрягаться не приходилось. На взаимном расстоянии от целей в 5000 км истребители выпустили свободный полет подвешенные ракеты. Обогнав носителя, они полыхнули заревом первой ступени, словно желая ослепить напоследок расставшихся с ними пилотов. Чувствительные передние линзы хищно мигнули, на совсем сбрасывая защитные кожуха и впились в приближающиеся, отливающие разницы температурного нагрева, невидимые глазу стремительные точки. Малый отряд из 18 машин, причем каждая самостоятельно, совершил небольшой поворот на считанные градусы. Все истребители вновь выпустили впереди себя короткий радиоимпульс, не желая рожать очередных умных детенышей без наличия целей. После получения ответа отражения от тысяч потенциальных жертв, летчики снова тронули кнопки, и тогда новая порция противоракет покинула убежище. Перед очередным повторением трюка все торы получили закодированное сообщение с базы. Им предписывалось выйти из боя. Пилоты были удивлены и нехотя подчинились. Нужно было гасить гигантские скорости и разворачиваться обратно. Эта операция требовала некоторого времени.